Глава 3. Утром он поехал к Говарду. Говард. Сэр Говард. Связной. Секретарь. Личный помощник. Друг. От каждого значения этих слов в нем было немного. Сэр Говард помогал Джонни искать информацию на клиентов. Особенно, когда тому не надо было светиться или с наружным наблюдением были проблемы. Он посмотрел по сторонам и не спеша перешел улицу. Говард снимал небольшое помещение на углу Бродской улицы. Джонни не спеша поднялся и постучал в дверь. — И что за спешка? — спросил Говард, впуская его внутрь. Старик был привычно одет в белую рубашку и черные брюки, плотно сидевшие на подтяжках. — Надо пробить один номер. Вот. — Джонни протянул листок — И это надо очень срочно. И только-то. Удивленно снял очки и протер их платочком Говард. Ну, хорошо, проходи, чай вот там. Спасибо. Лимон есть? Все, как обычно, есть и лимон, и сахар. Джонни подошел к небольшому столику, где стоял красивый старинный сервиз и аккуратно налил чашку чая. Вообще, Говард очень редко принимал у себя гостей. Обращался он исключительно со строго проверенными клиентами. Джонни поднес чашку к носу и вздохнул. Аромат был чудесный. — Эта машина оформлена на доктора Войта. «Что — Что? — спросил Джонни, и хмуро посмотрел на Говарда. — Значит, Кадиллак принадлежит Войту. Говард поправил очки. Он очень не любил, когда ему задавали вопрос, на который он уже давал ответ. Его информация всегда была в е р н о и лишний раз наблюдать эмоции он не любил. К тому же, у одного из своих самых хладнокровных клиентов. Взяв себя в руки, Джонни оперся руками об стол. Он понимал, что все это его вводит из себя. Это глупая мистика вокруг свалившейся на него ситуации. Он привык иметь дело с полицией, с мафией. но никак не с требованием по возвращению консервированного глаза или преследованием на машине убитого доктора. Проверь, кому из родственников досталась его машина? В конце концов, ну не может быть такого, что по городу ездил машину без документов. А я и не говорил, что на нее нет документов. Просто все оформлено на доктора Войта, и никому из наследников она не передавалась. У доктора вообще не оказалось наследников». Тебе бы стоило лучше изучать своих жертв. Разве ты не приходил к нему на похороны? — В книжках, Говард. Только в книжках убийцы так поступают. Джонни поставил кружку и подошел к окну. У г о р о д а были большие, широкие окна, ровно как и занавески, плотно их прикрывающие. Он аккуратно пододвинул одну из них. По телу прошел холодок. Там, на улице, опять стоял красный кадиллак. Джонни вернул занавеску на место. Как он вообще мог допустить, чтобы за ним проследили до офиса Говарда? — Это начинает меня злить, — подумал Джонни. — Как-то уж это совсем непрофессионально. Может, вдова или какие-нибудь внебрачные дети, но в любом случае такая пристальная слежка должна быть оправдана. Зазвонил телефон. Кряхтя Говард оторвался от монитора и сделал несколько неспешных шагов. Подобрал трубку, а затем, удивленно, передал ее Джонни. — Это тебя? — Ты что, кому-то рассказывал о своем визите? — Нет. Джонни взял трубку и безошибочно угадал Майера, который, как обычно, при волнении причмокивал. — Джонни, время девять, а тебя все еще нет. — Впрочем, нет. Неволнение. Гораздо больше. Страх. А если еще честнее, то голос Майера дрожал, как осенний лист. Джонни посмотрел на часы, он действительно опаздывал навстречу. «За мной небольшой хвост, сэр, поэтому пришлось повилять, но я все равно приеду, пусть и с задержкой. Я не рассчитывал на столь большое внимание. Хорошо, Джонни, хорошо, только ты поторапливайся. Дело-то у нас срочное». Джонни повесил трубку и снова подошел к окну. Кадиллак исчез. «Значит, они все время следят за мной, но будут брать меня, когда я войду в дом. Не следует ли ехать к Майеру и выбить из него всю информацию о его посетителях?» Голова Джонни начала приходить в норму, и логические выводы стали напрашиваться сами собой. «Да, следует ехать к Майеру, пока они сами не добрались до него, и чем быстрее, тем лучше». «Говард, покопай еще и будь повнимательнее. Кажется, не всем хочется, чтобы мы рылись в этом белье. Двери не открывай, а вот оружие держи при себе. Твой древний кольт еще работает?» «Я уверен, это лишнее. У меня вполне легальная фирма и соответствующая охрана. К тому же, меня знают в этом городе и обязательно предупредят, если что-то пойдет не так. Информация нужна не только вам, сэр». «Хорошо, если так», — бросил Джонни и пошел к машине. Он-то знал, что старикан никогда не признается в нависшей над ним опасности, уж тем более не спасует или не попросит помощи. Конечно, в городе его знали, но если запахнет жареным, и к нему в контору пришлют трех-четырех молодчиков, рассчитывать архивариусу придется только на себя. Благо, стреляет он отлично, но все же... д о р о г заняла не больше получаса. Заветный форт несся так, что огоньки фонарей сливались в одну общую линию, огородив дорогу с двух сторон. Джонни спешил. Все указывало на то, что время — определяющий фактор в этой странной истории, и оно вдруг стало не на его сторону. Кто бы ни пришел за его головой, одно они знали точно. Цель всегда следует — опережать на один шаг. Доктор. Да что такого сделал этот доктор, чтобы из-за него заварилась такая каша? У него ведь не было родственников, только гробовщик, неспешно закапывающий гроб. Тут, кстати, Джонни немного обманул Говарда. На п о х о р о н т о он все-таки сходил. А еще доктор не был богат. Даже удивительно, что за голову Боуля была назначена награда. Стоп! Вот с чего следовало начинать копать. Почему за убийство пожилого доктора заплатили одному из лучших киллеров города? и опять же Это приводило к Майеру, только он мог дать информацию на этот вопрос. Джонни прижал педаль газа к полу, времени оставалось совсем мало. Дом, в котором жил Майер, был небольшим, по меркам миллионера, конечно. Зато он был очень и очень старым, это было э т а к о е родовое гнездо всей его династии, поэтому он мог смело принимать здесь любых гостей, не думая о каком-нибудь п о д с л у ш и в а ю щ е м устройство. Как он, собственно, и делал. И так было всегда, пока Майер не стал звонить, нервно умоляя о скором возвращении чертова глаза. Тут уж гостей стоило опасаться. Джонни остановил машину, не доезжая до калитки. Майер не держал псов. Добраться до дома можно было, не ставя в известность охрану, состоявшую из трех головорезов, которых Майер отбирал лично. Все трое были военной выучки и долгое время подрабатывали наемниками, пока, наконец, не остались в этой тихой гавани. О да, они были опасны, так как, несмотря на кажущуюся безмятежность этой фешемебельной земли, никто из них и не думал прекращать тренировки и заплывать жиром. Взвесив все за и против, Джонни решил не рисковать и в данной ситуации проникнуть в дом тихо. Сил-то ему еще понадобится. Осознав, кто именно его преследует, Джонни предстояло выбрать один из двух вариантов — либо раствориться, либо самому разобраться с преследователями. И если разбираться, то тут уже пригодятся все его умения. Перемахнув через стальную решетку, зачем через живую изгореть, Джонни неслышно прошел вдоль тропинки. Возле домика охраны горел свет. Снаружи никого не было, как правило, л о Там мог отдыхать лишь один, в то время как двое постоянно патрулировали окрестности. Неприметное кирпичное здание, покрытое плющом, оно почти сливалось с зеленью, показывая лишь небольшие просветы в виде небольших окошек, из которых прекрасно просматривался весь парк. Джонни изучил местность еще в первый приезд, примерно лет семь назад, когда принял очередной заказ от Майера. Тогда этот парк представлял не меньшую угрозу, и он основательно потратился на информацию об этом поместье. Обойдя домик, Джонни подошел к небольшому деревянному люку в центре парка. Он вел винный погреб, откуда через небольшую котельную можно было пробраться либо на чердак, либо в душевую для прислуги. Последнее было самым правильным вариантом. л ю к в е о б и л ь н ы й Майер соединял душевую и спальню. потаённым ходом и мог беспрепятственно спускаться к служанкам, предаваясь своей любимой похоти и разврату. Аккуратно закрыв крышку люка, Джонни обогнул бочки с вином и также незаметно поднялся в душевую, где протянул небольшое зеркало на себя, открывая проход с винтовой лестницей. Тут же послышались шаги, но Джонни уже скользнул по лестнице наверх. Снова встав возле зеркала, Джонни внимательно осмотрел спальню. Ничего подозрительного. Покинув свое укрытие, он прошел в бильярдную. Пусто. Вытащив пистолет, Джонни мельком взглянул в уборную и кабинет, где тоже никого не оказалось. Хотя обычно в доме были две женщины и как минимум один дворецкий. И кто-нибудь из них обязательно был наверху. Джонни подошел к лестнице и стал осторожно спускаться вниз. На первом этаже была большая гостиная, комнаты для прислуги, холл и библиотека. Конечно, идти вот так в сами жилые комнаты было опасно, но годы работы над собой могли позволить рискнуть и попробовать сработать без особого плана. Быстро перемахнув холл, Джонни подошел к гостиной. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что там, при свете свечи и жара камина, Собрались почти все обитатели этого поместья, но разве что охранников не было. Тут был и сам сэр Майер, и две девушки-служанки, и пожилой дворецкий, и даже сын Майера приехал. Этого рыжего парня Джонни видел всего пару раз, но этого хватило, чтобы приметить его огненную шевелюру. Все собравшиеся молча сидели возле небольшого столика с открытым виски. Убрав пистолет, Джонни выпрямился и, стараясь не шуметь, вошел внутрь комнаты. Он хотел сделать все как можно спокойнее, не махать пистолетом, не пугать прислугу, а лишь вежливо заставить Майера признаться, кто заказчик. Старик любит жизнь и не станет упорствовать, тем более, когда рядом с ним его сын. Но каково уж было изумление Джонни, когда все, кто сидел в комнате, оказались мертвы. И Майер, и его сын, и служанки, и даже дворецкий. Все остывали как минимум уже полчаса. Джонни аккуратно подошел к окнам и одернул занавески. Затем открыл двери шире. Любой звук, идущий со стороны дверей, должен был быть отчетливо слышен. Затем он подошел к Майеру и еще раз осмотрел тело. Выглядело оно очень причудливо, как будто кто-то перед тем, как убить... вырезал у старика глаза и заботливо сложил их на поднос. Затем этот кто-то проделал то же самое с сыном, после чего со служанками и с дворецким, и лишь затем перерезал всем горло. Ювелирная работа с точки зрения времени и скорости. Несомненно, это был мастер своего дела. Осталось лишь узнать, куда делись охранники, впрочем, их поиск мог занять довольно длительное время, а вот результаты и так были ясны — Но шаги, они же были, когда он п о д н и м а л с я в спальню, значит, убийца был еще в доме. Лишь чистое везение или случайность позволили им разминуться. Маньяк просто не знал про потайной ход, который Майер так тщательно скрывал. Джонни понюхал коньяк и затем поочередно губы каждой из жертв. Стало понятно, почему они так безропотно подчинились убийце. Ведь перед тем, как изувечить тела, он под каким-то предлогом напоил всех отравленным виски. И уже затем живых, но обездвиженных убил. Видимо, ему не нужна была информация. Ему нужно было наглядно показать, какой силы гонча идет по следу. А затем телефонный звонок вывел Джонни из его мыслей. Монотонный и несвоевременный он мелодично напоминал, что следует взять трубку. Первый раз он отзвонил три раза, а затем умолк. Потом раздался снова и тут же повторил три звонка. Затем снова и снова, раз за разом, штампуя сигналы о своем присутствии и о том, что кто-то на другом конце провода знает, что рядом с трубкой есть живой человек и очень хочет его услышать. Смотря на красивый резной столик с трубкой, Джонни заметил, как кровь, медленно стекающая на пол, почти приблизилась к его туфлям. Пришло время прощаться с Майерами и как можно быстрее покинуть этот чертов дом. Он подошел к двери, но услышал несколько голосов. Он остановился. Среди них он различил Бас Андрея, русского наемника с крайне неприятным характером. Боже! Неужели они живы и всего лишь охраняют дом? Джонни прижался к окну, но там было пусто. Ни людей, ни фонарей, ничего, что могло свидетельствовать об угрозе. Вытерев пот с лица и убрав пистолет за спину, он шире открыл дверь. Если что, то он успеет положить всех троих, особенно если учитывать, что вооружены наемники охотничьими карабинами, которые заметно тяжелее его пистолета. Да и вряд ли они будут ожидать его атаки, но, увы, перед домом было пусто. Как потом оказалось, охранники были в своем домике, аккуратно сложенные к у ч и около стола. Также мертвые, лишь той разницей, что глаза их были на месте. Убийца не стал размениваться на изощренные пытки и положил всех троих, без переноса тел и прочей ненужной работы. И опять же, это ювелирная работа. Завести всех троих в одно место, а затем в упор расстрелять? Для этого нужно было быть редким затейником и выдумщиком, а еще игроком, ведь убийца уже завершил работу и вполне мог спокойно покинуть поместье, но нет. Он убил их специально для Джонни. Убил, чтобы показать свой уровень. И все это вызывало невольное уважение, странно переходящее в страх Страх давно забытый и от этого очень волнующий. Да, о да, именно его почувствовал Джонни, рассматривая валяющиеся в неестественных позах мужские тела. Да, это работа одиночки примерно с таким же уровнем подготовки, как и у него».